Глава четвертая. Михаил сомкнул кулаки и, задействуя всю мощь, как и велел Азазель, ринулся в заданную точку, абсолютно уверенный, что Азазель держит хотя бы за пояс, не давая умчаться мимо. С размаху влетел в слепящий белый морозный мир. Азазель уже ожидает. Вид таков, что по крайней мере суток-двое торчит в нетерпеливом ожидании. Под ногами сухо треснуло. Ледяная глыба с жутким хрустом раскололась на две половины. Азазель покачал головой, изо рта вырвалось облачко пара, моментально застыла и красиво осыпалось крохотными кристалликами льда. — Даешь, — сказал он с аристократическим неудовольствием, — контролируй себя. — Но у меня же получилось, — возразил Михаил, — что ты за загад, похвалить не можешь. — Это просто неприлично, — заметила Азазель и наморщил нос. Появляться с таким шумом и повреждениями дикой природы, которую надо защищать, а не бить по голове, как младших братьев. «Ты кого я бью?» «Лёд!» — ответила Зазель. «Сейчас все защищают от человека и его гения. Может быть, лед живой, Ученые еще не определились». Михаил пристыженно перескочил трещину на его сторону. От сверкающего снега и кристаллического льда слепит глаза, но он усиленно промаргивался, щурился так, что между веками оставалась узкая щель. Ледяной воздух некоторое время студил кожу, потом перестал замечаться как нещадный блеск, так и холод. Он поспешил за Азазелем, прыгая с глыбы льда на другую глыбу и опускаясь в ледяное ущелье ниже и ниже. Высокие стены, искрящегося поверху льда, давно заслонили солнце. Под ноги пала плотная голубая тень, а когда спустились ниже, вообще стало темно-синей и тревожной. В самом низу увидел серую плиту камня, отполированную до зеркального блеска. Словно скользящий по ней ледник старался не оставлять царапин. «Лед и камень не дружат», — заметила Зазель. «Видишь, камень не поддержал возмущения ледника и даже не треснул. Попробуешь проделать дыру сам?» «Лучше ты», — сказал Михаил без уверенности. «Я пока еще не совсем». А Зазель сказал саркастически. «А где еще упражняться, как не посреди Антарктиды? Архангел, жги!» «Ну и шуточки у тебя», — сказал Михаил. Ладно, да я только сосредоточусь. Сосредотачивайся, согласился Азазель, но на будущее научись делать это пошибче. А то противник так и даст тебе время на размышление и сосредоточение. Куда ни плюнь везде йоги? Камень никак не реагировал на все усилия Михаила, да и сам он чувствовал себя как-то глуповато. Наконец озлился на себя, ударил кулаком по камню. Я все равно тебя заставлю. Камень сухо треснул. По нему пробежала длинная трещина и ушла под стену льда. Азазель вздохнул. «Не совсем то, но хотя бы какое-то проявление. А теперь попробую прожечь дыру, достаточно широкую, чтобы пролез рюкзак. Но...» «Попробую», — буркнул Михаил. «Только это трудно». «Светоша», — сказала Азазель с презрением. «Неужели в детстве ничего не жёг?» «Ах да, у тебя же не было детства, несчастный ребенок». Сразу таким создали, абсолютно правильного и занудного. Михаил ощутил, что снова злится, а Зазель дразнит нарочито. Но злость в самом деле начала распалять в нем нечто, что накалило грудь. Горячей волной прокатилась по рукам и вырвалась прямо из ладони оранжевым огнем. «Камень зашипел», — взметнулись искры. Отчетливо запахло горелой землей. «Давай, Криворукий!» Закричала Зазель подбадривающе. Газуй, была не была, сильнее. А то так сто лет будешь. Нужно не нагревать, а плавить. Камень словно услышал. В самом деле под ладонью просел словно мокрая глина. Образовалась воронка с багровыми краями, а снизу, как из подземного гейзера, выплеснулись ярко-красные струи. Михаил ощутил азарт, сконцентрировался на этом странном ощущении злобного торжества. Дыра стала быстро шириться. Струи огня пошли выплескиваться чаще и сильнее. «Слабовато!» — крикнула Зазель с разочарованием. «Я думал, в тебе селенок больше». «Ничего, недельку тут посидишь, проплавим на полметра. Нам хватит!» Михаил погрузил кисть руки в кипящую магму, совершенно не ощущая жара, а только приятное тепло. Дальше некоторое сопротивление, но и там камень не плотнее мягкой глины. Комбинезон от кисти и до локти вспыхнул багровым огнем. Азазель уже молча наблюдал, как он опустил руку в кипящее месиво по локоть. Ткань комбинезона превратилась в черный пепел до плеча. Но Михаил, не обращая внимания, засунул руку как можно глубже в красное месиво из расплавленного камня. «Хватит», — сказал Азазель серьезно. «Ты молодец, Мишка. И не трусишь, и действуешь. Сейчас просто убери ту грязь, чтобы не позастывала там снова. Похоже, пещерка получается». Михаил ответил усталым голосом. «Вроде бы. Что-то меня тряхнуло». «С непривычки», — сказала Зазель сочувствующе. «Ты пользуешься силой Кизима, а в этом деле нужен навык». «Еще малость, еще», — черпая обеими ладонями. Михаил, засунув руки в дыру по самые плечи, зачерпывал красную массу и избрасывал в сторону, где она моментально застывала, превращаясь в камень. А когда внутри каменной плиты образовалась пещерка, Выгладил внутри стенки, расширяя пространство. Азазель дождался, когда он закончит и отступит. Бросил в пещерку пару кусков льда. Из отверстия с шипением ударило струей влажного горячего пара. Азазель сказал довольно. «Почти баня. Правда, я никогда не понимал этого странного обычая. Что-то в нем ритуальное. Погоди минуту, пусть еще и высохнет. Надо так, чтобы все наше счастье не сгорело. Все-таки дерево, даже если особенное. Ничего не чувствуешь? Михаил пожал плечами. «Здесь адский холод?» «Холод», — согласился Азазель. «А рюкзак вот так и засунешь, не раскрывая, даже не посмотрев, что в нем?» «Да», — ответил Михаил твердо. Азазель с интересом взглянул ему в лицо. «А я загляну, чтобы знать, что сперли. А пока эти штуки будут здесь, постараюсь узнать, чем опасны». Михаил промолчал. Азазель быстро раскрыл рюкзак и, ничего не трогая в нем внимательно рассмотрел набросанные в беспорядке вещи. «Чаша», — произнес он медленно, — «поднос, два жезла, браслет из дерева, какие-то наконечники для стрелы копий, но из дерева. И еще что-то непонятное, или это только заготовки? Ну да, вот вообще неоформленные куски. То ли не придумали, что делать, то ли не успели. Пришлось прятать. Все, забирай». Он задернул молнии, все так же стараясь ничего не коснуться внутри рюкзака, поднялся на ноги. Михаил молча взял сумку. А Зазель с некоторым беспокойством наблюдал, как он осторожно запихивает через узковатое отверстие во внутрь рукотворной каверны. «Вот», — проговорил Михаил почему-то шепотом, — «поместилось». «И ничего не сломал», — заметил Зазель привычно нагловатым тоном. «Замечательно. Отступи, прятать я тоже умею. Так прячу, что потом сам не нахожу». «Хм, знаешь, здравая мысль пришла, не оставит ли тебя здесь на некоторое время? Подумаешь годик-другой, как мыслитель в гордом одиночестве от толпы. Поупражняешься в духовных практиках, зато ничего не подожжешь. Хотя снег тоже можно, это же вода, чего ты не знаешь. Но понадобится высокая температура, которая тебе пока не подвластна». Михаил поинтересовался. «А когда будет?» «Внутриядерные силы?» – уточнила Зазель. «Думаю, к счастью, никогда». Работай пока на молекулярном». «Нет», — сказал Михаил сердито. «Не нужны мне духовные практики. Вообще не знаю, что это». «И знать не надо», — подтвердила Зазель. «Ты же военный, не какой-то свихнутый. Так, там остыло. Теперь давай я. Нужно все ювелирно. А ты же хоть и ювелир, но не андертальской выучки». Михаил с завистью следил, как он с легкостью отслоил кусок камня размером со щит римского легионера, накрыл им дыру, подвигал ладонями, Растопыренные края камня опустились и расплылись, как воск на жарком солнце. Азазель поводил пальцами, приглаживая. Через несколько мгновений Михаил уже сам не сказал бы, где заканчивается основная глыба, а где начинается эта крышка из камня. «Вот и все», — сказала Азазель, — «можно снежком забросать». «Я могу сюда хоть весь ледник обрушить», — вызвался Михаил, — «если не самый крупный, конечно». «А как доставать будем?» — спросила Азазель. Посмотрел на его лицо, ухмыльнулся. «Люблю я тебя, Мишка. Всерьез веришь, что впереди только счастье и коммунизм, и никогда доставать эти вещи не придется? Я бы тоже так хотел. Но на всякий случай оставим меточку». Он швырнул камень на рукавицу с правой руки, угодив как раз в то самое место, где закрыл камнем дыру в плите. «Михаил напрягся», — а Зазаль сказал успокаивающе. «Не боись, чипа в ней нет, только я сам и могу определить место. А теперь еще и ты». Можешь запомнить еще и визуально. Ну, как пчела, что хоть и дура, но как-то находит дорогу в улей. Попробовал бы не найти. Теперь выбираемся отсюда». Еще не договорив, он исчез из расщелины. Тут же сверху донесся его крик. «Давай сюда!» Михаил сосредоточился. После трех неудачных попыток сумел перенестись наверх к Казазелю. Тот хмыкнул, сказал саркастически. «Ты всегда был черепахом, а на морозе так вообще!» «Давай сбрось туда парочку глыб, но не слишком больших, а то потом упаримся, доставая. На этом холде легко простудиться. Я же нежный, как все творческие личности, ослабленные алкоголем и прочими излишествами быта, разносторонних и духовно богатых». Михаил молча, сам невольно любуясь своей новой мощью, забросил в щель несколько глыб, слушая, как там внизу разбиваются на сотни мельчайших осколков и надежно укрывают сокровища. «Если место забудешь...» Сказала Зазаль, а ты забудешь точно. Метк приведет тебя точно сюда. Ладно, готов к прыжку. А если не готов, понесешь подмышкой? под мышкой? Подпотный и вонючий, заверила Зазаль. Специально для тебя задействую в том месте потовые железы. Не дождешься, сказал Михаил. В твоей квартире точно никого. Можешь посмотреть с камер по смартфону, предложила Зазаль. В любом случае, в Чуланчике задвижка открывается только изнутри. Посмотри, там пусто. Михаил кивнул и еще с минуту настраивался. Наконец ощутил нарастание в себе той непонятной силы, что перебрасывает в мгновение ока через пространство, не вызывая всплеска. Сказал быстро. «Ухожу». Почти моментально подошвы ударили в твердый пол чуланчика. Трясущийся рукой нащупал засов, отодвинул и торопливо выскочил. Но все равно сзади раздался сварливый голос. «Черепах ты, черепах! А если срочное десантирование?» с любых высот, в любое место. Никто, кроме нас, там, где мы, там победа. Кто, если не мы? Пройдем везде. Впереди у нас цветет, за нами все горит. Михаил с трудом сбросил прямо на пол остатки обгоревшего маска-халата. Рухнул в кресло. Я в самом деле выжат, как лимон. А ты, как огурчик, это нехорошо. Азазель вышел следом, уже в джинсах и т-майке. Ухмыльнулся. — Я хлопец жадный, — сообщил он, — куркулистый. Зря я не трачу. Той энергии, что ты вбухал на дырку в камешке, можно было туннель прожечь под Гималаями на ту сторону для двух веток железнодорожного состава. Потому ты выжат почище лимона в лапе капиталиста. Выпей кофе, поешь. Или сперва поешь, потом кофе, но обязательно присосись к клепоте. Надо сразу же набираться селенок, понял? На всякий случай, жизнь у нас такая веселая. Либо веселимся мы, либо над нами. Восстановись по полной. Чувствую, на любую мелочь будешь расходовать, как миллиардер на блошином рынке, а на серьезное дело может не хватить». «Учусь», — пообещал Михаил, — «но пока не умею». «Сири!» — воскликнула Зазель. «А где обед?» «На шампурах», — прозвучал тоненький голосок. «Можно вытаскивать». Согиб, вы сами ручками-ручками или мне платформу все-таки закажете?» «Ладно», — сказала Зазель, — «сдаюсь, куплю тебе платформу с вагиной, Фу, манипуляторами». Завтра же закажу, а то я у тебя как мальчик на кухне, где ты шеф-повар, а я принеси подай.